Действие шестое. «Ну и навели вы тут шороху», сказал Вильхиор, встретив нас на берегу. Точнее, бульканье. Вампир сидел на ветке и, похоже, искренне наслаждался зрелищем. «Очень смешно», – буркнул я. «А не помогал ты нам потому, что...» «Тебе обязательно нужна причина?» насмешливо спросил вампир. Я пожал плечами. «Действительно, так ли важна причина, если я особо на него и не рассчитывал?» «И, кстати...» «Ты становишься предсказуем», – мстительно сказал я. «Трудно было нам помочь», – вмешался Энджел, накинувшись на Вильхиора с кулаками. Видимо, непредвиденное купание сильно вывело его из себя, поскольку никто в здравом уме не стал бы бросаться на высшего вампира, не имея за спиной маленькой армии, а лучше даже большой. Вильхиор взял Энджела за шкирку, как нашкодившего домашнего Каана, Патриасы откинул в сторону. Эта короткая стычка мигом подняла настроение и мне, и Стилу, и низшим вампирам, познакомившимся с сыночком Митиса лишь сегодня, полагая даже велик, будь он не просто у мертвее, получил бы удовольствие от этого зрелища. «Осторожно осмотритесь», – скомандовал я вампиром. «Но не отходите дальше прямой видимости. По идее, это уже не территория проклятых земель». Но мало ли кто здесь водится. Здесь чисто, заверил нас Стил. Полагаю, твари из речки никого не пропустили бы на эту сторону, хмуро сказал Энджел, сидя на земле. Пока мы сушили одежду с помощью соответствующих заклинаний, я поинтересовался у Вильхиора. Ты еще не нашел меток, оставленных Кельмииром? Нашел, легкомысленно ответил вампир. Он пишет, что дальше есть несколько спусков в подземные ходы. До нашего прихода он все осмотрит и оставит подробный маршрут на следующие метки. «Хорошо работает», — заметил Стил. «Жаль, что он не догадался с помощью этой вашей специальной системы знаков предупредить нас об этих подводных тварях». «Может, и предупреждал», — задумчиво сказал вампир. «На том берегу было что-то вроде «берегитесь подводных тварей, они реагируют на тепло тел». Но я решил, что это просто ветер, сломал ветку. Энджел буквально взвыл. «Из-за тебя меня чуть не сожрали!» Я даже не знал точно, действительно ли Вельхиор увидел это сообщение от Кельмира или придумал только что. Да и какая разница, если результата это не изменит. «Добро пожаловать в мой мир, я так постоянно время провожу», насмешливо сказал я. Отбиваясь от огромных щупалец!» — нервно спросил энжел В какой-то момент мне даже стало немного жаль сынка Митиса, сидящего на земле и тщетно пытающегося очистить ливрею от крови подводных тварей. Нет, становясь жертвой издевательств тысячелетнего высшего вампира и не имея возможности как-либо ему отомстить. Хотя вообще-то я работаю над этим. Рано или поздно я достигну достаточно высокого уровня владения ремеслом, или мне подвернется подходящая возможность. Не знаю как, не знаю когда, но я обязательно проучу его». «Но как так можно?» — не успокаивался Энджел. «Если бы он предупредил нас заранее, ты бы просто понизил температуру между двумя воздушными щитами, и мы бы избежали всех этих проблем». «Было бы не так весело», — подмигнул ему Вильхиор. «Я бы на твоем месте так не орал». Мы на территории врага вроде как. Энджел тут же заткнулся, продолжая свелить вампира злым взглядом. «Далеко нам еще идти?» Спросил я Стила. «До начала земель Шатера не очень, но вы же говорили что-то о подземных ходах. Тут я пас, до да Харма них ничего не слышал. Я перевел вопросительный взгляд на Верхиора. Куда идем?» Кельмир недалеко отсюда», ответил вампир. Он ждет нас у входа в подземелье. Я подозрительно осмотрелся по сторонам. Опять по трупикам животных прочитал. Нет, он не сам сказал. Вампир повертел пальцем у виска. Телепатия. И предвосхищая ваши глупые вопросы, раньше ей воспользоваться не мог. Слишком большое расстояние. Пока мы неспешно продвигались в указанном направлении, я решил удовлетворить свое любопытство. «Вильхиор! А все высшие вампиры владеют телепатией! Что-то я раньше такого не слышал!» «Мы не слишком афишируем свои способности, знаешь ли», — пояснил вампир. «К тому же телепатией владеют все вампиры, но далеко не со всеми». «Это как?» — вампир вздохнул и пустился в объяснение. «Ну, вот как между хорошо знакомыми людьми со временем появляется связь?» Они начинают договаривать друг за другом фразы, предчувствовать действие. Так же и тут. Телепатическая связь образуется только между близкими вампирами, родственниками, мужьями и женами или друзьями. «И какие ограничения по расстоянию?» – Практично спросил Стил. «Со всеми по-разному», – пожал плечами вампир. «Кельмира слышу шагов за сто и Танию за двадцать». Видимо, дружба гораздо сильнее брака, по крайней мере такого, как у этих двоих. «Но зато я всегда чувствую, что они живы», — продолжил вампир. «Так я и узнал, что Кельмир вернулся, и именно поэтому я уверен, что Алиса еще жива, хотя о ее самочувствии ничего определенного сказать не могу». «То, что она жива, уже успокаивает», — облегченно подумал я. «Жаль, что эти их вампирские способности не могут дать больше информации!» Вильхиор вывел нашу группу к небольшому оврагу, частично скрытому стволом разлапистого дерева. «Мы пришли!» «И где они?» – спросил Энджел, остановившись рядом с нами. «Я никого не вижу!» В следующий момент водник рухнул на землю, получив удар под колени от вылезшего прямо из-под земли Кельмира. Энджел даже пискнуть не успел, а вампир уже стоял над ним, уперев ногу в его горло. «Что-то долго вы добирались», – недовольно сказал он вместо приветствия. Вампир был одет в привычный черный костюм и плащ с капюшоном, но поскольку солнце уже скрылось за горизонтом, лица не скрывал. «Пробки?» – усмехнулся Вильхиор. «Я не понял, при чем тут пробки от бутылок и наша задержка?» Но решил не задавать лишних вопросов мы искали проводника, пояснил я он поможет нам незамеченными пробраться в халифат и найти пленных да скептически посмотрел на нашу компанию кильмир, я вас за километр услышал незамеченными они проберутся как же отпустите меня прошипел с земли энджу кильмир брезгливо посмотрел на водника убрал с его шеи ногу и демонстративно вытер подошву от траву. «Где Таня? деловито спросил Ильхиор. «В очередной раз отправилась прочесывать подземелье. Чувствую, ей нравится находиться под землей». Кельмир наконец-то обратил внимание на меня. «Ну, здравствуй, Закири». Мы крепко пожали друг другу руки, и мой взгляд тут же приковал к себе висящий на его шее амулет. «Самый обычный человеческий палец, вроде бы мужской». Смотрелось такое украшение весьма неприятно и даже немного пугающе. «Здравствуй, рад, что ты жив», — сказал я, не найдя более подходящих слов. «Я тоже рад», — хмыкнул вампир. «Но вот стоило вас ненадолго оставить, как внучку мне чуть не угробили». «Это моя вина», — согласился я с вампиром. «Но мы ее обязательно спасем». «Успокойся, спаситель», — усмехнулся Кильмир. «Ты-то как раз сделал все, что мог. А вот где в это время шлялся Вильхиор?» «Я тебе уже рассказывал», — поморщился вампир. «При виде той библиотеки ты бы сам обо всем на свете забыл». Кельмир прищурился. «Ты считаешь, что я бы бросил внучку ради каких-то книг?» «Никаких-то», — начал было спорить Вильхиор, но замолчал под суровым взглядом товарища. Низшие вампиры почтительно молчали, глядя на двух высших вампиров. Стил, как обычно, ушел в себя, а вот Энджел вновь начал качать права. «Кем бы вы ни были, такое обращение неприемлемо», — заявил он к Эльмиру. Вампир так зыркнул наводника, что тот поспешно заткнулся и больше не возникал. «Какие у нас дальнейшие планы?» — поинтересовался я, присев на землю. «Чему меня научила жизнь в форте, так это тому, что отдыхать нужно при любой подвернувшейся возможности». «И Тания уже возвращается», — ответил вампир. «Она проведет нас по подземельям в город Шатерцев. А вот куда идти дальше, мы до сих пор не знаем». «А как она сможет нас провести?» — заинтересовался Стил. «То есть все подземные переходы защищены ловушками и тщательно охраняются? Это же невозможно!» «Итания прихватила из подземелий в проклятых землях посох для управления теми зубастыми тварями, с помощью которых шатерцы рыли подземные ходы», — пояснил Кельмир. «С их помощью она смогла обойти несколько опасных мест, прорубив небольшие проходы». «Я ни о чем подобном не слышал», — озадаченно сказал Стил. «Что за твари такие?» «Мне пришлось пояснить низшим вампирам и Стилу». Оказалось, что Дахарм ничего не слышал о применении лист для рытья подземных ходов. О каких именно тварях идет речь? И заодно поделиться придуманным Чезом названием. «А что, мне нравится», — согласился Кельмир. «В любом случае, если мы сможем пробраться незамеченными на территорию Шатера, то пленников мы будем искать очень долго. Я считал себя неплохим специалистом по ментальной магии». Но шатерцы достигли в этом настоящих высот. Так что сведения нам взять неоткуда. Он выразительно посмотрел на Стила. «Разве что ты сможешь нам помочь». Стил слегка поежился под взглядом красных глаз вампира. «Я попробую. Мы сейчас находимся в нескольких часах ходьбы от зоны отчуждения шатерского халифата». Он расчистил землю перед собой и начал чертить пальцем схематичное изображение. «В отличие от форта Скол...» Она составляет не пару сотен шагов, а огромное, совершенно ровное открытое пространство, просматривающееся во все стороны с многочисленных вышек. Все здания в городе не выше одного этажа, зато уходят в глубину на десятки этажей. Форма зданий напоминает пирамиды, основная часть которых находится под землей. Кстати, по всей территории Зайкхара также расставлены многочисленные вышки. «Ничего нового ты нам не сообщил», – недовольно сказал Вильхиор. Говорил он явно за себя, потому что я многое слышал впервые. «Всех пленников держат на самых последних подземных этажах центральных зданий города», – продолжил Стил. «Там же находятся и Пыточный. Я знаю, как туда пройти, но не представляю способа миновать многочисленную охрану. Как я уже говорил, шатерцы практически не передвигаются по поверхности». Там все видно, как на ладони, свышек, и пробраться куда-либо незамеченным совершенно невозможно. Остается идти по подземельям. Но, сами понимаете, держать под контролем подземные ходы еще легче. Все, что говорил Стил после слова опыточный, я воспринял с трудом. Стоило мне только представить, что кто-то делает больно Алисе, как глаза застилала красная пелена и начинала стучать кровь в висках. «Быточные!» — протянул Вильхиор, словно нарочно издеваясь надо мной. «Какая прелесть! Мы обязаны пройти через них!» «Всем привет!» — раздался сверху голос Итании. Она обвела нашу компанию презрительным взглядом, стоя на вершине оврага, и спросила. «Это что за толпа?» «Спасатели!» — ехидно пояснил Вильхиор. «Не видно, что ли?» «И Таня оставалась все в том же элегантном черном платье, но когда она спустилась к нам, вдруг выяснилось, что рост ее существенно уменьшился. Если раньше она была чуть ли не выше меня, то теперь едва доставала до моей груди». э, -э, -э, -э что с тобой?» – осторожно спросил я. «Огномилась», – пояснил Кельмир. Судя понимающим взглядом Стила, Энджела и низших вампиров, Они, так же, как и я, слышали это слово первый раз в жизни. «Это что значит?» «Это значит, что бегать по подземельям гораздо удобнее, когда ты не бьешься головой о потолок», недовольно пояснила вампирша и мстительно добавила. «Вы об этом скоро узнаете. Поднимаемся с земли и шагаем за мной. Там люди в плену, а они здесь пикник устроили». Хоть я и понимал, что вампирша просто издевается, но с земли скочил, как ошарашенный. «Я готов», — поспешно сказал я. «Вы четверо останетесь здесь», — сказала Итания, едва взглянув на моих спутников. «Он наш проводник», — пояснил ей Кельмиру, указав на Стила. «Ладно», — легко согласилась вампирша. «Но остальной балласт пусть ждет нас во враге и не дергается». «В этот раз Энджел не стал нарываться» молча согласившись с приказом вампирши. «Да и вообще, на мой взгляд, он уже достаточно хлебнул приключений во время нашего похода по проклятым землям. Общение с Вильхиором и Кельмиром тоже можно считать неслабым испытанием для неподготовленного человека. Пожалуй, я даже начал уважать сыночка Митиса уже за то, что он смог зайти так далеко ради друзей. Но если три высших вампира говорят тебе, что нужно сидеть во враге и ждать, лучше так и сделать». Этот урок Энджел явно усвоил. Но низшим вампирам еще предстояло помочь нам вести спасенных пленников через проклятые земли. Без их энергии вамп эта задача могла существенно усложниться. А значит, они были слишком ценны. Поскольку все подземелья шатерцев поглощали заклинания, я решил оставить моего костяного волка ждать нашего возвращения во враги. А помня о том, что у Наива могли забрать и его пилюли, Я на всякий случай взял их целую горстью одного из низших вампиров, и после этого мы в пятером отправились в подземелье. Как оказалось, они совершенно ничем не отличались от тех, что проходили под проклятыми землями. Едва спустившись в подземный ход, я тут же попытался создать простенькое заклинание и убедился в своей правоте, а еще в своей бесполезности. Единственное, что хоть как-то оправдывало мое участие в спасательной операции, Это висящий на поясе череп, способный в самом крайнем случае поднять толпу у мертвой, и способности к запретной магии. «Молчите, пока я не разрешу говорить», — сказала Итания преимущественно мне и Стилу. Между собой-то вампиры легко могли общаться с помощью телепатии. Судя по скудности освещения, шатерцы неплохо видели в темноте, а вот мне приходилось идти за Итанией чуть ли не на ощупь. У Стила таких проблем не было». Очевидно, Дхарм каким-то образом поделился с ним своей способностью отлично видеть в полумраке. Пока Итания вела нас по подземным ходам шатерцев, было еще терпимо. Но вот когда мы дошли до лазов, вырытых ею самой, стало совсем неудобно. Ходы у нее получились очень узкие и высотой не превышали полутора метров. Освещение отсутствовало вовсе, поскольку вампирши явно было не до установки светильников. Как она и грозилась на поверхности, после третьего или четвертого удара о потолок я окончательно убедился в преимуществе невысокого роста. Вампирша не зря провела столько времени под землей. За все время пути мы ни разу не столкнулись с охраной. Правда, позже выяснилось, что связано это не только с удачным выбором пути, но и с определенной тщательно проделанной работой. В одном из вырытых Итанией подземных ходов обнаружился отвод в сторону с небольшим залом, из которого явственно тянуло запахом крови. — Стил, это то, о чем я думаю? — шепотом спросил я. — О, да, — ответил он. — Скажи спасибо, что ты не видишь в темноте. — Тихо вы, — прошипела Итания. — И, кстати, там свалино всего-то тридцать пять с половиной охранников. «О том, куда делась вторая половина одного из охранников, я даже думать не хотел. Не зря они с Вильхиором были женаты. Ох, не зря!» Прошло несколько часов, прежде чем Этания остановилась и произнесла. «Все, дальше начинается территория города. Пробив вот эту стену, мы окажемся в каком-то здании на окраине». «И какие дальнейшие планы?» – спросил я. «Наденем плащи шатерцев и попробуем пройти незамеченными», ответила Итания, раздав нам заранее заготовленные свертки ткани. «Надеюсь, ваш проводник сможет провести нас в нужное место, иначе пленников можно будет искать бесконечно». Мы переоделись. Вампиры осторожно разобрали стену, открыв небольшой лаз, и мы выбрались в кирпичный коридор. Он выглядел несколько иначе, чем подземные ходы, вырытые с помощью лис. Добротная кладка, тем не менее, также успешно поглощала энергию всех заклинаний. Даже чтобы поддержать простое истинное зрение и осмотреться по сторонам, мне пришлось потратить уйму сил. Нам пришлось пройти по коридору, минуя стражника, к счастью, не обратившего на нас никакого внимания, и подняться на следующий этаж, а потом еще на один. Полагаю, шатерцы не ожидали увидеть врага, возникшего из ниоткуда прямо в центре города». Поэтому охрана не особо всматривалась в наши лица, а система пропусков, вроде используемой в Скол, здесь отсутствовала. Стил отлично говорил на шатерском и периодически перекидывался короткими фразами, встречавшимися нам людьми, а порой и заводил какие-то беседы. Наконец, Стил остановился и сказал, «Кажется, я смогу провести нас в место, где держат пленных. Там наверняка полно шатерцев, предположил я. Да и охраняется все». «Просто так нас не пропустят». «Да», – подтвердил парень, «но я знаю способ обойти охрану. Помимо основной системы подземных ходов есть еще и скрытая для руководящего состава. Она проходит не везде, но именно на территорию пыточных ведет наверняка. И вновь при пыточное меня пробил зноб». «Но есть одна проблема», – продолжил Стил. «Существует несколько комплексов для содержания пленных». Там множество этажей. Я понятия не имею, где именно содержат наших друзей. Я смогу найти Алису, если мы приблизимся на достаточно близкое расстояние», заверил его Кельмир. «Веди». Вместо того, чтобы продолжить путь по коридорам, Стил завел нас в чей-то кабинет. Примерно так же рабочие кабинеты выглядели и в академии. Скудная обстановка, простая и прочная мебель. Судя по тому, что дверь была не заперта, «Ничего ценного мы здесь бы не нашли». Но Стил явно рассчитывал на что-то, внимательно исследуя стены комнаты. «Долго еще?» Спустя какое-то время спросила и Тания. «Отсутствие охранников заметят в любой момент». «Это не так просто», спокойно ответил Стил. «Некоторые подземные переходы скрыты так тщательно, что их можно искать годами, если не знать соответствующей комбинации». Он стоял у стены и дергал то задержатель для светильника, То за многочисленные книги на полках?» «И ты ее знаешь?» С сомнением спросил Кельмир. «Конкретно эту нет, но я знаю общие принципы их построения». После очередной манипуляции стила раздался тихий щелчок, и часть стены отъехала в сторону. «Нашел-таки!» – обрадовался парень. «Если в обычных подземных ходах шатерцев освещение варьировалось между что-то темновато и «О, я вижу ступеньки», то тайный подземный ход не освещался в принципе. Нам со стилом пришлось передвигаться по стеночке. Альтернативой было лишь взять за руку кого-нибудь из вампиров. Но от одной мысли об этом меня передернуло. Спустя долгие минуты, а может и часы блуждания в темноте, впереди забрежил тонкий лучи света. «Вы чувствуете это?» – спросил из темноты Вильхиор. Поскольку между собой вампиры общались телепатией, Вопрос явно был обращен к нам. Я послушно принюхался и ощутил смутно знакомый, тошнотворно-сладковатый запах. «Пыточный», – озвучил мои мысли стил. «Да, ход ведет именно туда». Мы приблизились к дверному проему, из-под которого вместе с отвратительным запахом пробивался луч света. «О да!» – дрожащим от нетерпения голосом проговорил Вильхиор. «Пустите меня скорее!» Впереди послышались звуки борьбы, словно Вильхиор отпихивал от двери и Танью, и Кенмиира. «А вдруг там кто-то есть?» – запоздало сказал Стил, но Вильхиор уже буквально вынес дверь из проема и влетел в помещение. «Поздно!» – грустно вздохнул я и тут же поперхнулся. Мерзкий запах гнилой плоти и эхо испытанной здесь боли буквально въелось в стены помещения. Мне даже чудилось, будто я слышу отдаленные крики пытаемых людей. «Кстати, может, это было действительно так? Ни одна же здесь пыточная на все здание». «Никого», – сказал Кельмир, быстро исследовав зал. «Нам повезло». «Идем дальше», – поспешно сказал я, стараясь смотреть только в пол ровно перед собой. «Увы, но даже так я мог краем глаза видеть висящие на пыточных инструментах ошметки чьей-то плоти и разводы крови, покрывающие абсолютно все вокруг». «Многое я успел повидать в этой жизни, но к такому явно оказался не готов». «Не смотрю, не смотрю», – тихо повторял я себе под нос. А «Оставайтесь тут, мы пока пробежимся по этажам и попробуем найти Алису», – сказал нам Кельмир. «Подожди», – поспешно сказал я, продолжая смотреть в пол. «У меня тоже есть возможность найти Алису. Мне нужно лишь немного времени». «Действуй», – перебил меня вампир. «А мы с Итанией начнем поиски по старинке, прочесывая этаж за этажом. Если найдешь друзей быстрее нас, позовешь через Вильхиора. Мы постараемся держать связь». Они с Итанией исчезли за дверью, очевидно, ведущей в коридор. Мы со Стилом быстро переглянулись и, прикрывая рты краями плащей, поспешили к выходу, наплевав на приказ вампира. Очевидно, Кельмир не учел один маленький фактор – Мы со Стилом не были помешанными на насилие, как высшие вампиры, и просто физически не могли находиться в этом кошмарном помещении. Увы, но неприятным сюрпризом для нас стало то, что дверь оказалась заперта снаружи. Вильхиор, ты не мог бы открыть нам дверь? Не оборачиваясь, спросил я. К сожалению, мы не могли пользоваться заклинаниями, а за грубую силу у нас отвечал именно вампир. Но что-то он не торопился прийти нам на помощь. Эй, -э, Вильхиор, мне пришлось обернуться, но я старался ни на чем не фокусировать свой взгляд. Вампир стоял посреди всей этой мерзости и подозрительно хлюпал носом. Аллергии на кровь у него не могло быть просто физически. А значит... Вильхиор, ты что, плачешь? ошарашенно спросил я. Вампир смахнул с щеки слезу. Ты посмотри, какой рядып. Все вариации. И такие аккуратные желоба для стока крови, железное дело, кресло для допроса, стальные башмаки. Это же рай! По мере перечисления орудий пыток мне становилось все хуже и хуже. Оставалось лишь порадоваться тому, что я ел довольно давно, да и желудок стал довольно привычен к подобным зрелищам. Вот только сам я к такому не смогу привыкнуть никогда. «Знаешь, когда мы только познакомились, я считал тебя неадекватным помешанным на насилие психом». Стил молча закивал головой, соглашаясь со мной, но так, чтобы этого не заметил вампир. «Но теперь-то ты знаешь, что я добрый и пушистый?» «Нет, я лишь укрепился в своем мнении», – честно ответил я. «Твое умиление выглядит в чем-то даже трогательно, но у нас есть важное дело». «Как-нибудь придешь сюда с экскурсией без нас и налюбуешься в свое удовольствие?» «Обязательно», — покладисто согласился вампир. «А еще тут есть несколько приспособлений, о которых я даже не слышал. Придется найти одного из местных палачей и вежливо попросить поделиться опытом». «Не сейчас же!» — повысил я голос. «Хотя бы выпусти нас отсюда, а потом уж устраивай свои эксперименты». «Зануда!» – фыркнул вампир. «Ладно, пойдем». Он одним коротким движением выломал дверь и поставил рядом с проходом, не произведя при этом ни единого звука. В каждом его жесте сквозила такая сноровка, словно он занимался этим каждый день. «А куда ты собрался-то?» – озадаченно спросил меня Стил. «Кельмир же велел ждать его здесь». «Мы и будем их ждать, только не прямо в пыточной», – поморщился я. «Экспроприируем чей-нибудь кабинет или комнатку, ага». «Ага», — согласился он. «И время с пользой проведем заодно». Продолжил я объяснение, пока мы искали подходящее помещение. «Думаю, я смогу найти пленников быстрее, чем они». Решив, что скрывать от Стила мои способности после путешествия по его сну было бы глупо, я в двух словах поведал ему о своих возможностях. Стил смог быстро найти небольшое помещение» очевидно являвшийся чем-то вроде кладовой. Оставив его на страже, я сел на пол, уже привычно настроился на медитацию и покинул тело. С каждым разом этот процесс давался мне все легче и легче, что не могло не радовать. «Надеюсь, тавлат меня не достанет?» Вдруг подумалось мне. «Вот это было бы действительно обидно!» Использовав технику, которая меня не так давно научил коварный вампир, Я пожелал узнать, где именно держат Алису и остальных. Некоторое время ничего не происходило. и Я уже было подумал, что где-то напортачил. Как вдруг меня буквально выдернуло из комнатки и понесло по многочисленным коридорам. Я старательно запоминал дорогу, что было не так-то просто, поскольку некоторые стены я просто пролетал насквозь. Наконец наступил момент, когда я миновал очередную каменную стену и оказался в камере для заключенных. Среди десятка людей в потрепанной одежде я успел разглядеть пару знакомых лиц. Это были истории Лэнс, но и здесь я не задержался, пролетел дальше. И только в следующей камере я увидел Алису. К моей бесконечной радости с ней было все в порядке. Она и остальные мои друзья делили помещение еще с несколькими людьми. Не знаю, что делали шатерцы с пленниками, но выглядели многие из них далеко не лучшим образом. Израненные, грязные, а кое-кто и вовсе лежал без сознания. Хотя, может, и просто спал. Алиса, Чез и Наив сидели вместе, прислонившись к каменной стене и дремали. На лице Чеза виднелись синяки и несколько порезов. У Наива к моему ужасу на перебинтованной куском одежды руке угадывались серьезные раны. «Алиса, я пришел за тобой», – тихо сказал я, невольно попытавшись погладить ее по щеке. «Разумеется, пальцы прошли сквозь нее?» Но вампирша вдруг встрепенулась и открыла глаза. «Неужели что-то почувствовала?» С замиранием сердца подумал я. Увы, все дело оказалось в том, что она услышала приближающиеся к камере шаги. Дверь с противным скрежетом отворилась, заставив всех, в том числе и Алису, резко дернуться и повернуться на звук. В камеру вошли трое шатерцев. Один явно главный указал на нескольких пленников, в числе которых оказалась и вампирша. Двое других шатерцев, используя жезлы в качестве дубинок, начали поднимать пленников на ноги и строить возле двери. Когда очередь дошла до Алисы, ее загородил собой наив и тут же получил сильнейший удар по лицу. Шатерец двигался на удивление быстро для обычного человека. Новоиспеченный ниший вампир даже не успел никак среагировать. Хотя, может быть, на наиве просто сказывалась усталость и полученные раны? Я стоял, как безмолвный свидетель, и никак не мог помочь друзьям, бессильно сжимая кулаки от злости. Или все-таки мог? Мне вспомнился Митис, едва не убивший мою тетю прямо из астрала. В порыве злости я протянул руку к шатерцу. Она без сопротивления вошла в его грудь, и там, где-то на месте сердца, я ощутил теплую пульсацию. Резко сжав на этом месте кулак... Я постарался как можно ярче представить, как взрывается его сердце. «Умри!» – зло крикнул я. Шатерец покачнулся, удивленно раскрыв глаза. Из его рта фонтаном брызнула кровь, и он кулем свалился на пол. Я уже собирался было таким же образом разобраться и со вторым, но вдруг с удивлением почувствовал, как меня буквально выдернуло из камеры. В одно мгновение пронесся сквозь многочисленные стены и вернулся обратно в тело. Уф! Выдохнул я, открыв глаза. «Вернулся!» – обрадованно сказал Стил. «Я уж испугался! У тебя только что пульс не прощупывался!» «Нормально все! Я нашел их, но нам нужно поторопиться!» Я вскочил на ноги и слегка покачнулся. На секунду возникло ощущение, будто земля уходит из-под ног. Но я моргнул пару раз и стало получше. Похоже, воздействие из астрала все-таки забрало какие-то силы. И мне оставалось лишь надеяться, что это не грозит серьезными последствиями. Вернувшись в Пыточную, мы застали Вильхиора за отвратительным занятием. Он закреплял на дыбе руки и ноги непонятно откуда взявшегося шатырца. «Ты что делаешь?» – слегка опешив спросил я. «Раз уж я в Пыточной, почему бы и нет?» – отмахнулся вампир. «Жаль, конечно, что рот пришлось заткнуть». Шатерец смотрел на вампира обезумевшими от ужаса глазами, но почему-то даже не пытался вырваться. Может, виной тому был какой-то ментальный блок в его мозге, а может, повернутые под неестественным углом кисти и голени. «У нас нет на это времени», – чуть ли не взмолился я. «Вильхиор, где Кельмир с Итанией? Ты можешь их сюда позвать?» «Я знаю, где держат пленников, и могу провести нас туда», – сказав это. «Я с удивлением осознал, что действительно помню все переходы, по которым меня провела запретная магия. Пожалуй, не зря я сформулировал вопрос именно так. Я хочу узнать, где держат Алису». «Я действительно узнал». «Я позвал их», – тут же ответил Ильхиор. «А пока они возвращаются, я все-таки закончу дело. Хотите посмотреть?» Мы со Стилом, не отвечая на вопрос, подхватились и рванули испыточной в коридор, решив подождать возвращения вампиров там. Дхарм говорит, что Ильфиор даже его немного пугает, сообщил мне Стил. Хотя до недавнего времени шатырицы чувства такого не знал. «О, этот напугает кого угодно», — хмыкнул я. «Ты представь, что он творил, когда между Империей и вампирами не было перемирия». Вот где страх-то настоящий. Кильмир вернулся без Итании. Не знаю, где он умудрился потерять бывшую жену Вильхиора, но обсуждать это он явно не собирался. «Ты жди здесь с Вильхиором», – бросил вампир Стилу, схватив меня за руку. «А ты идешь со мной». И прежде чем я успел что-либо сказать, он потащил меня куда-то по коридору. «Я нашел Алису», – поспешно сказал я. «Нам в другую сторону». «Это не займет много времени», – не оборачиваясь, ответил Кильмир. «Здесь недалеко обнаружилась еще одна пыточная». «И ты туда же», – удивился я и медленно начал закипать от злости. «Вильхиор уже пустил слезу над парой дыб и теперь их на ком-то опробует. Но сейчас действительно не время. Алису хотят куда-то увезти из камеры». «Это важно», – коротко ответил вампир. Не ожидал от Кельмира подобной заинтересованности в орудиях пыток. Или его интересовало что-то другое? Или кто? Канмир, предположил я, — «ты знаешь, где он?» Мы бежали по коридорам, и вампир вел меня так уверенно, словно успел где-то изучить карту подземелья. Он прятался от меня все это время, но сейчас стал сильно ослаблен пытками, и я смог ощутить его присутствие. «А зачем тебе я?» «Это семейное дело», — пояснил вампир. «А ты уже почти часть семьи. Полагаю, будет неплохо, если ты станешь свидетелем казни и потом расскажешь об этом Алисе». «Только если это не будет слишком... кроваво», — поморщился я. Мы остановились перед мощной стальной дверью. «Ты же не думаешь, что я стану стягивать с него кожу или что-то в этом роде?» Позволил себе легкую смешку Кельмир. Я же не Вильхиор. Что ты, даже мысли такой не возникало, соврал я. Честно говоря, не знаю, на что я готов был бы пойти, мстя за смерть любимого человека. Содрать кожу, делать это по сантиметру в течение многих лет и добросовестно закупать килограммами соль, весьма вероятно. Если честно, даже думать о подобном не хочется. Вампир отрастил длинный коготь и воспользовался им вместо отмычки. Пару минут поковырялся в замке, и дверь беззвучно распахнулась, открыв нашим взглядом небольшую пыточную камеру. Несмотря на скромные размеры комнаты, инструментов тут было собрано ничуть не меньше, чем в так понравившихся Вильхиору залах. Ну а на стене прямо перед нами висел на цепях вампир. Разумеется, я уже видел его раньше. В край он следил за тварями. А еще ранее, каких-то 20-30 веков назад, он убил сестру Вильхиора и любовь Кельмира в одном лице. Судя по Алисе, являвшейся ее дальней правнучкой, очень красивом лице должен заметить. А еще Конмир был родным дядей Кильмира. «Привет, Кельмир! Бодро поздоровался вампир. «Давно не виделись». Удивительно, но выглядел пленник вполне здоровым. Уж не знаю, что с ним делали в пыточной камере, но вампирская регенерация явно справлялась со всеми увечьями. Кстати, в лице Канмира угадывалось определенное сходство с племянником. Те же черты лица, те же острые аристократичные скулы. «Не говори», — согласился Кильмир. «Ты все еще...» В следующий момент Кильмир вдруг исчез и появился рядом со своим дядей. Кукри откнулся прямо в плечо, скованного по рукам и ногам вампира. «Я сказал, не говори, умри молча!» Канмир криво усмехнулся. «Что за показуха! Как будто ты не знаешь, что этим ножечком меня не убить!» «Это ты так думаешь!» Холодно улыбнулся в ответ Кельмир. «Прислушайся к своим ощущениям!» Нож все еще торчал в плече вампира и начинал светиться даже видимо, в видимо простому глазу диапазоне. Применив истинное зрение, я лишь убедился в том, что нож продолжает наполняться неизвестным мне видом энергии. «Что же происходит?» – озадаченно спросил Конмир. «Я ослабею». Я настороженно косился на дверь пыточной, опасаясь появления шатерцев, но и прерывать разговор двух вампиров не рисковал. Все-таки Кельмир искал убийцу своей любимой столько веков. Было бы слишком просто убить его, ткнув ножом в плечо и не сказав ни слова. — Ты уже мертв, — спокойно сказал Кельмир и уточнил. — Мертв, как вампир. Сейчас этот артефакт выкачивает из тебя всю силу и медленно превращает в обычного человека. — Но как? — мигом растерял всю свою невозмутимость Кельмир. «Не существует таких артефактов! Ты врешь! Нельзя взять и сделать из высшего вампира обычного человека!» «Это маленький подарок за огромную услугу кровавому богу!» — усмехнулся вампир. «Наши кукри обладают свойствами, мешающими залечивать раны. Но этот нож особенный. Он создан специально для твоей казни!» «Почему ты ударил меня именно в плечо?» Понимающе сказал вампир, вдруг совершенно успокоившись. «Чтобы я не умер сразу после того, как из меня вытечет вся сила!» Эльмир молча кивнул. «Мы стояли и наблюдали за тем, как из вампира уходит сила. Удивительно, но даже цвет его лица постепенно изменялся, становясь все менее бледным». «И что дальше?» Повторил свой вопрос Канмир. Кельмир подождал еще некоторое время, затем выдернул кукри из плеча своего дяди. «Дальше я освобожу тебя. Можешь бежать отсюда, куда хочешь». «Вот так просто», — не поверил Канмир. Для вампира, только что потерявшего силу и бессмертие, он вел себя удивительно спокойно. «Я убил в тебе вампира», — сказал Кельмир, достав из кармана белый кружевной платок и, проведя ране бывшего вампира, вытирая кровь. «Окончательное убийство я предоставлю Вильхиору. Он любит охоту». Он продемонстрировал дяде испачканный кровью платок. «Поэтому он найдет тебя где угодно. Думаю, у тебя есть несколько дней форы, пока мы не разберемся со всеми нашими делами». Кильмир освободил вампира, оставив прикованной лишь одну руку. Советую бежать как можно быстрее и дальше. Ты сам знаешь, что все примененные шатырцами пытки – лишь легкая разминка для Вильхиора. А ты теперь даже не вампир». Кельмир дернул подбородком, велев мне идти к выходу, а сам задержался, чтобы сказать пару слов дяде. Я не слышал, что именно он сказал, но это было явно необычное «прощай». «Вельхиора ждет подарок?» – спросил я, глядя на платок в руке Кельмиира. «Даже два!» – согласился вампир. «А вот теперь давай поторопимся на помощь Калиси». Обратный путь занял еще меньше времени. Но я все же успел задать вампиру интересующий меня вопрос. «Слушай, ты так запугал его пытками. А вдруг он возьмет и покончит жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в руки Вельхиору?» «Не смеши меня!» – фыркнул вампир. Жить хотят все, особенно бессмертные существа, вдруг ставшие обычными людьми. Вильхиор повеселится, бегая за ним по всему миру. В пыточной нас уже ожидали счастливый Вильхиор, слегка помятая Таня и бледный как смерть Стил. Причина хорошего настроения самого кровавого вампира Тысячелетия и плохого самочувствия Стила висела на дыбе в не совсем целом состоянии. Но я слишком волновался за Алису, чтобы позволить себе отвлечься на проблемы с желудком. Вы где шлялись? тут же спросила Итания. Отдавали один должок. Пояснил Кельмир и вдруг без предупреждения метнул у вампира свой кукри. Лови, Вильхиор! Движение было настолько молниеносным, что нож достиг цели еще где-то в середине имени вампира. Видимо, со способностями к искусству Вильхиор потерял и часть ловкости поскольку увернуться от броска не успел. Нож вошел ему в плечо, и вампира буквально отбросила к стене. Яркая вспышка алого света ударила по глазам, а когда я проморгался, то увидел, что нож куда-то исчез. «Это что такое было?» озадаченно спросил Вильхиор, ощупывая свое плечо. «Тебе понравится», – заверил его Кельмир. «Я нашел способ вернуть тебе силы». «Правда, это не совсем твоя энергетика, а клана Мир!» «Но так даже интереснее, правда ведь?» Вильхиор стоял, прислушиваясь к себе. «Мир? Ну откуда?» И сам же ответил на свой вопрос. «Ты нашел его?» «О да!» — усмехнулся Кельмир. «Теперь он обычный человек и весь в твоем распоряжении». Он передал другу испачканный в крови платок. Вильхиор поднес его к лицу и принюхался. «Да, я чувствую страх, человеческий страх». «Он твой», — усмехнулся Кельмир. «Ох, это как день рождения», — похлопал в ладоши вампир. «Стоп, это что же, я теперь твой родственник?» «Ну, в энергетическом плане». «Ага», — серьезно кивнул Кельмир. «Будем тебя Вильмиром звать». Чет не звучит?» – засомневался самый кровавый вампир тысячелетия. «Для меня ты всегда будешь великом», – подмигнула ему и Таня. Я два раза глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться, и, наконец, произнес. «Теперь, когда вы закончили развлекаться пытками и мстить давним врагам, может, мы все-таки спасем моих друзей?»